Глава вторая. Магоборец. Решение пришло мгновенно. Пока руки костовали щиты, накинул своим волевым усилием на площадку перед собой аркан силы и с помощью магии воды создал плотный туман, который успел реализоваться до того, как противник начал снова метать файерболы. Резко перекатываясь в сторону и выставляя щиты, и тут же огненные шары попадают в то место, Где я был секунду назад. Десяток файерболов с разницей в десятые доли секунды вгрызаются в землю в паре метров от меня, обжигая своим жаром. В отличие от своего противника, я его прекрасно вижу в магическом зрении. Алёжа на земле, моя связь с ней больше. Поэтому очевидное решение для меня нанести удар магией земли. Один из трёх щитов я развернул горизонтально, и отправил в сторону противника, но по дуге, и сразу же за этим сформировал земляной шип за спиной противника под углом. Эта магия для меня не так проста в управлении. Да и из всех доступных энергий земляной источник практически не развит, поэтому пользуюсь накопленной магией в кристалле. Противник запускает ветер, сдувающий туман. Но тут в него летит мой ледяной щит. Урон от него немного, Но он отвлекает мага на себя, а выросший шип за спиной противника пронзает ему бедро. Мак тут же сбивается, и ледяной шип врезается ему в грудь, заставляя упасть назад. При этом рана в ноге расширяется и ещё больше сбивает концентрацию. Как только спина мага касается земли, второй шип пронзает его грудь. Только сейчас я могу отвлечься от мага и взглянуть на поле боя. Разбойники, ожидаемо, в нашу дуэль не полезли и атакуют с двух сторон обозников, метрах в 15 от меня. Поэтому я быстро формирую две ледяные сосульки и метаю в тех, что справа. Сразу за этим делаю три файербола, которые метаю в противников слева. Но чувство опасности заставляет отпрыгнуть в сторону. Оказывается, Мак не умер, а используя непонятную технику, восстанавливает своё тело. Рядом валяется какой-то пузырёк. Явно благодаря ему он выжил. Два файербола врезаются в мои щиты, но они выдерживают. И я посылаю ещё один импульс в лежащего на земле мага. В этот раз шип входит в затылок и пронзает голову. Но я на этом не успокаиваюсь и посылаю следом ещё два файербола, которые напитываю магией земли, и в итоге До умирающего мага долетает два раскалённых куска лавы, которые облепляют его, выжигая и прожаривая того. Мощности я не пожалел, оставлять за спиной такого врага опасно. Уж лучше сжечь его полностью. Убедившись, что с его стороны ждать неприятностей не придётся, осматриваясь вокруг. Моя помощь обозникам пришлась, кстати, и они отбили нападение А вот с левой стороны Абоза не все так гладко. Два отряда по три человека, включая по одному наемнику, разбиты. И что мне не понравилось? Как это одаренный среди атаковавших разбойников. Но не маг, а мечник, и меч у него не простой, а напитан магией. Бегу к Абозу и одним махом запрыгиваю на него. Так обзор лучше, но не забываю, что сам становлюсь целью. И пока бежал, сформировал ледяной щит на левой руке, через который прекрасно видно. В правой руке уже сформирован файербол, который летит в странного одарённого. Меня он прекрасно видит, но не уклоняется, а просто отбивает его мечом, как мяч бейсбольной битой. Формирую десяток ледяных игл и запускаю в него, ускоряя воздухом. Но и их он с лёгкостью отбивает, невероятно быстро крутанув мечом. Теперь мечник обратил на меня внимание. И рад я этому не был. Очередной противник преподнёс мне неприятный сюрприз. Помимо мастерского владения мечом, напитанным магией, у него ещё и доспехи были зачарованы. Значит, и тут нужно действовать нестандартно. Создаёт туман вокруг него, а затем мгновенно превращая его в кислотный. Разъесть металл или нанести сильный урон он не сможет. Вот только дышать боец должен, а значит, вдохнёт и воздух с каплями кислоты. Чтобы у противника не было времени оценить мою атаку, метаю в него ледяную гранату, которая срабатывает, встретившись с его мечом. Множество мелких игл разлетаются вокруг, и большая часть попадает в доспехи, но несколько впиваются в лицо, что явно не понравилось ему. И тут он вдыхает кислотный туман. От чего начинает задыхаться и кашлять. Следом метает файербол и опять ледяную гранату. Но мечник не так прост. Продолжая задыхаться, он отмахивается от моих конструктов мечом. Опять взрыв гранаты, и опять множество игл разлетаются вокруг. Но он упорно идёт в мою сторону, поэтому спрыгиваю на землю и пускаю в ноги магию земли. При следующем шаге он проваливается по колено в землю. а я смыкаю ее, сдавливая как можно плотнее. опять повторяю связку фарболы и ледяной гранаты, но опять он хоть и с видимым трудом, но отбивает их. тогда формирую водяную технику в сложное заклинание, на которое уходит около пяти секунд. за это время мне в щит попадает две стрелы, а мечник, раскачав ноги, пытается выбраться из земляной ловушки. мою технику воды он пытается разрубить. Только вот на то она и вода, что рубить её мечом бесполезно, а за счёт энергии воздуха вода достигает его тела, хотя он каким-то образом и нарушил сам конструкт. Ущилчку пальцев, вода застывает, и на неё я теперь спокойно наращиваю ещё больше льда, хотя его доспехи и сопротивляются этому. Добавляю магии земли в ноги, опять запечатывая своего противника в земле. Рука мечника с мечом на несколько секунд замирает, скованная льдом. И я пускаю большую ледяную сосульку ему в голову. От удара лопается лёд, сдерживающий его. А пока противник оглушён, метаю ему файербол с небольшим количеством магии земли прямо в лицо. Этот бросок он не успевает отбить, и раскалённая лава прилипает прямо к лицу и части доспехов. Вот теперь противник взревел. только сейчас я смог добиться хотя бы ранения, но время терять не собираюсь. Следом летит ледяная сосулька, бьющая в голову, а через секунду очередной файербол. Защита доспехов внезапно спадает, и я использую магию земли, вырастив кол прямо в районе его паха. В любых доспехах это самое слабое место, и полуметровый шип пронзает его тело, от чего он начинает дёргаться. Добавляю остатки магии земли, и шип обрастает десятисантиметровыми иголками прямо внутри его тела. Техника, конечно, подлая, но зато мучиться он больше не будет. Меня отвлекает очередная стрела, попавшая в поножи левой ноги. Поразания от сострелком решаю я и запускаю в спрятавшейся в кустах силуэт лучника серию ледяных сосулек. Они успешно поражают его, а я переключаюсь на разбойников. Два файербола поражают ближайшую группу ко мне, и они поспешно бегут в лес. Сразу переключаюсь на следующую, и два очередных файербола ранят еще двоих, заставляя остальных спасаться бегством. Вокруг меня резко исчезают все противники, и я отправляюсь вперед от боза, попадавшихся разбойников. Ко мне присоединяются несколько наемников, помогая мне атаковать бандитов. Добравшись до головы колонны. Вижу, как купец борется против другого мага, хоть и слабого, но зато прекрасно владеющего техникой защиты. Увидев меня с небольшим отрядом наёмников, враг предпочитает скрыться, а за ним бегут остатки разбитых нападавших. На этом оборона обоза можно считать завершённой. Разбойники потеряли больше половины своих людей: трёх сильных и одарённых и одного мага. Если они соберутся, то могут ещё доставить проблем. Но нападать на нас они уже точно не будут. Взобравшись на ближайшую телегу, осматриваясь с помощью магического зрения, меняя варианты, и вижу, что противник действительно отступил. Посмотрев на нашего босса, замечаю, что большая часть людей ранена, но наёмники практически все на ногах. Только 6 человек явно уже не встанут никогда. Двое из охраны босса и четверо из нанятых вчера отрядов. Раниных очень много, а значит, нужно оказать помощь как можно быстрее. Показать, что я умею лечить, не стал, поэтому подошёл к купцу и сказал: "Нужно оказать помощь раненым, пока они не умерли. Могу помочь с активацией артефактов". Купец на секунду задумался, и в нём явно боролись жадность и желание помочь людям. Но в итоге, махнув рукой, откинул шкуру на своей телеге и сказал: "Чего ж там, хорошая битва была и трофеев много". Вы что, стоите с избым доходом? Бери, помогай мне. Сложного ничего нет. Положи на рану и активируй. Он сам сделает что нужно. Взяв сразу два десятка небольших артефактов, сделанных из костей, отправился лечить раненых. В первую очередь лечил с опасными ранами. После второй активации понял, что могу направлять высвобождающееся живо с примесью какой-то магии непосредственно на самые опасные участки. видя, что требует большего внимания, я ускорял лечение, а задержка была не больше 5 дополнительных секунд на человека. Минут за 10 все серьёзные раны были залечены, и я присел у одного обоза передохнуть. Магические силы на этот бой я потратил практически все, и сейчас мне не помешает медитация, поэтому, прикрыв глаза, стал напитывать источники и кристаллы, спрятанные в поясе. Наполнил треть, когда меня отвлёк купец, подошедший ко мне. Ты показал себя очень неплохо. И по приезду в город я напишу тебе рекомендательное письмо. Оно должно помочь тебе поступить в академию. Сильно на него не рассчитывай, но шансы, что тебя выслушат, у тебя будут. Сейчас соберём трофеи, магов твоих погрузим на телегу, а простым разбойникам отрубим головы. Тащить их целиком не имеет смысла. В городе за каждого дадут по 10 золотых, а за магов по 100. Алло, что расскажи, как ты справился с магоборцем? Это мечник, что ли? спросил я, не совсем понимая, о чём речь. Неужто в ваших краях не встречаются магоборцы, одарённые, хорошо владеющие мечом и защитной магией в зачарованных доспехах? спросил купец. Слышал я про них, но в бою не встречался. Думаю, всё это сказки. Честно сказать, противник непростой, с трудом справился, ответил я. Да, не каждому так может повести. Ладно, пойду проверю, как сбор трофеев идёт. Новиненьких много, как бы не припрятали большую часть, проговорил купец, оставляя меня одного. В это время один из обозников принёс мне снятые с мясника доспехи и сложил их рядом со мной вместе с его мечом, после чего молча поклонился и ушёл. А я решил, что самое время смыть маскировку, поэтому, взяв бурдюк с водой, отошёл в лесок, предварительно проверив что никто не видит и не прячется в кустах. Снял кожаный шлем и, используя магию, разогрел воду, добавив немного мыла. Сформировал шар воды и тонкую струю направил себе в руки, после чего умылся, смывая краску с головы и освобождая на лице шрамы. Теперь все подумают, что я получил их в бою, а копоть на моём лице скрыла их после боя. Слишком приметный признак, по которому меня могли найти. Как и оружие, которое пришлось спрятать на границе с пустошью, зажжжшши на пальце огонек, сделал себе несколько небольших ожогов, чтобы они выглядели свежими, и нанес на них заживляющий крем. Заодно переоделся и проверил свое золото, поправив местами расползающиеся полоски ткани. Вернувшись к обозу, достал полотенце и вытерся им, оставив мазь на щеке. Теперь все будут думать, что ожог я получил во время нападения и борьбы с магом. К сожалению, убрать шрамы мне так и не удалось. Возможно, смогу это сделать в этом мире, но главное, что не придётся скрывать свои отметины на лице. И ещё через полчаса наш караван двинулся в путь. Позади ехали четыре телеги с трофеями и отрубленными головами. И несмотря на большие потери, все были довольны. Даже наёмники, потерявшие товарищей в бою, Радостно обсуждали удачный рейд. Купец обещал им долю с общих трофеев, хотя мог сослаться и на договор найма, где это не было оговорено. Помимо того, что за сутки они заработают по 3 золотых, это минимум месячный оклад, так ещё и по 10 золотых получит каждый, и всё это за одни сутки. Ехали быстро, и, конечно, никто не расслаблялся, но настроение у всех было хорошее. Вот только я размышлял над своим боем и понимал, что напади на меня маг и магоборец одновременно, то не выжил бы. Да и мага я победил скорее случайно. Он расслабился, посчитав меня слабой целью. Будь я одет как маг, стал бы приоритетной целью и уже валялся бы на обочине с сожжённой тушкой. Слишком быстро он метал серию заклинаний, слишком неожиданным для меня оказался магоборец. способный развеивать мои техники своим мечом, напитанным магией. Теперь даже поступление в магическую академию было для меня непростым вопросом. Да и нужно разработать стратегию борьбы с таким магом. В следующий раз мне может так сильно не повести. Возможно, мне помогут доспехи магоборца, а вот владению мечом мне нужно учиться всерьёз. А лучше комбинации двух стилей: меч и доспехи. А также всё, что было у убитого мага и одарённых, отдали мне. Спрашивать, почему так поступил купец, я не стал, посчитав, что так он отблагодарил за мою помощь и участие в обороне обоза. Ведь по сути, я не должен был им помогать, а мог попытаться отсидеться в обозе или спрятавшись под ним. Мои мысли подтвердились, когда купец позвал меня к себе в повозку. Показав, куда мне сесть, он сказал: "Я благодарен за твою помощь. Без тебя мы могли бы и не справиться. И помощь мага нам была просто необходима. В той деревне магов не было, поэтому и нанимать их не имело смысла. Поэтому твои трофеи станс с тобой. Из общей добычи я выделю тебе десятую часть за этот бой. Это помимо обещанной награды за первое нападение на босс. Я переговорил с наёмниками, и они говорят, что мы сможем получить большие деньги за головы разбойников. В городе скоро будет происходить приём в академию. И мэр города повысил награду, стараясь вывести бандитов из окрестностей города. Нам, конечно, очень повезло, но в городе сильно не распространяюсь про своё участие. Слишком много заинтересованных было в существовании такого большого отряда. И, судя по тому, что нанятый мэром наёмники уже 3-хжды ничего не нашли в лесу, их поддерживает кто-то из чиновников. За поимку главаря и убийство одарённых могут постараться отомстить. А этому будь осторожен, хотя бы до тех пор, пока не поступишь в академию. Я попробую тебе помочь, и я выдью разрешение на постоянное проживание в городе. Это, конечно, не гражданство империи, и ты сразу не станешь гражданином. Но это хороший трамплин в будущее, если решишь получать гражданство. Как и обещал, я найду, чем отблагодарить тебя. Только вот ты сильно отличаешься от наемников, и говру тебя не мясной. Поэтому тебе нужно будет легализоваться в городе. Когда будут оформлять разрешение на постоянное проживание в городе, тебе придётся назвать, откуда ты приехал. А раз ты не знаешь местных реалий, можешь сказать, что приехал с Сабуровых островов. Есть такие на юге. Там много мелких независимых королевств, иногда состоящих из одной рыбацкой деревни. Тебя, конечно, за аристократа не признают, но относиться будут не как к черне. Лошадь и снаряжение я тебе куплю лучшее. а этому будешь выглядеть как бастард богатого рода. Это всё, что я смогу для тебя сделать. Надеюсь, на этом мой долг жизни будет закрыт, и никто не скажет, что Говорт не платит по своим долгам, спросил купец у меня. Этого вполне достаточно, закрыть твой долг жизни передо мной, ответил я, немного склонив голову. Уверен, что без купца мне было бы трудно легализоваться, хотя и так ко мне будет немало вопросов. Могу я задать несколько вопросов, которые, возможно, покажутся тебе странными, спросил я. Конечно, чем могу помочь? ответил купец. Меня интересуют цены на рынке, в тавернах, на постоялых дворах. Сколько нужно платить конюху за постой? Где лучше снять жильё и много других бытовых мелочей, чтобы не выглядеть совсем уж чужаком, попросил я. Это правильно ты обратился. Кто лучше меня расскажет, сколько что может стоить? А это поможет сэкономить себе немалу денег, тем более если ты хочешь поступать на учебу в местную академию, – сказал Говард и начал меня посвящать во многие тонкости жизни в городе, да и про товары, где лучше что взять и где перепродать. Разговор настолько увлек нас, что время до города пролетело практически незаметно.